Глава 14 Если молчание, хранящее тайну, дает трещину, оно никогда не восстановится. Трещины, словно корешки под землей, разрастаются в и вглубь, и уже не понять, с чего все началось и чем закончится. Теперь уже не скажешь, откуда вся деревня узнала об источнике, но вряд ли ее кара тому виной. Доступ к источнику давал ему власть над жителями, так что проговориться он не мог. Сейчас я знаю, в чем причина. Где-то в недосягаемости слов, в кромешной тьме подсознания я чувствовала то же самое. Источник — это моя привилегия. Награда, полученная мной за службу. Тогда я еще не понимала, что есть дела и поступки, за которые нельзя требовать воздаяния. Возможно, Юкара поделился секретом со своей женой — опасаясь, что не сможет бесконечно придумывать нелепые истории, а вдруг неожиданно расщедрившихся военных, или объяснять свои участившиеся визиты к чайному мастеру. Да и Нине не, не из тех, кто поверил бы. А доверять ей тайны все равно, что созвать деревенский сход и поведать об этом всем. А люди начали шептаться, потом говорить в полголоса, затем вслух, пока даже те, кто не был в пещере, не услышали. Не так уж и важно, когда и как... Жители деревни узнали об источнике. Результат все равно был бы одним и тем же. Однажды утром у моего порога появилась женщина с немытыми волосами, в давно нестиранной одежде, с тремя такими же грязными и исхудавшими детишками, и жалобно попросила дать ей немного воды в долг. Я не решилась отправить ее в освоясь. Затем пришел мальчик и рассказал о своих больных и немощных родителях, Затем старик, что-то беспрестанно бормотавший о пропавшем на войне сыне. Затем женщины, одна, другая, третья, с младенцами. Потом старухи с со иссохшим чревом и больными ногами и уставшими глазами. И женщины помоложе, просившие воды для своих детей, родителей, мужей. Я обернула ремень вокруг руки Май Хармая, чтобы бутылка держалась покрепче. «Не туго?» — спросила я. «Терпимо. Можно даже потуже», — ответила она. Я подтянула еще. «Вот теперь держится надежно», — сказала она. Бутылка была прикручена к ее плечу через подмышку. Мне показалось, что у нее даже кожа посинела. Май спустила рукав, накинула тонкий платок на плечи, и не заметишь, что у нее под балахоном спрятаны пять бутылок — две прикручены к ногам, две к рукам и одна на поясе. Вода тихо плескалась в такт ее шагам. Май работала волонтером в больнице. Сегодня она была третьей просительницей. Кто-то идет! крикнул ее сын Веса от ворот и бросился к дому. От его ножек поднялась пыль, оставляя пятна на ярком полотне дня. Мальчику было всего девять лет, но он чувствовал себя важным-приважным и очень гордился, что мы поставили его караулить дорогу к дому чайного мастера, наказав сразу предупредить нас, как только увидит кого-нибудь. «Они едут на солнце каре!» «Иди в чайный домик», — сказала я Май. «Подожди меня там, и ты в веса тоже». Май быстро пошла по каменным плитам дорожки к домику, Весов припрыжку побежал за ней. Нельзя было терять ни секунды. Я ушла к себе, переоделась в приготовленную церемониальную одежду, выходя проверила, не оставила ли чего лишнего и пошла к воротам. Остановилась на небольшом пригорке рядом с тускло поблескивающим на ветке сосны колокольчиком и начала вглядываться в подъезжавшие к дому две фигуры в синих формах. Странно, подумала я, ведь визит ко мне был назначен на четверг, а сегодня среда. Неужели я что-то перепутала? Отец учил меня всегда держать чайную комнату в чистоте и полном порядке, чтобы провести чайную церемонию, если гости нагрянут без предупреждения, но я терпеть не могла визиты, к которым не успевала подготовиться. А тут еще нужно было вывести мои Весу из чайного домика, да так, чтобы никто ничего не заподозрил. К счастью, водопровод из тундры в дом был перекрыт, Я не решалась им чаще одного дня в неделю, опасаясь акваинспекций. Тогда мне пришлось бы объяснять, почему подача воды в дом чайного мастера не перекрыта, как у всех жителей деревни. Поэтому я старалась набрать про запас как можно больше воды и деревенским, если они приходили, отливала из бочки. Уф, хорошо, что я всегда была осторожна. Солнце Кар несколько раз мелькнул между стволами деревьев, подъехал к воротам и встал под навесом. Приехавшие двинулись к воротам, и когда я наконец разглядела их лица, то вздрогнула. Одного я не знала, но второй был тот светловолосый военный, который прошлым летом разговаривал с Саньей. А потом я видела его у ворот их дома. Приветствую вас в доме чайного мастера, торжественно поздоровалась я и поклонилась. Могу ли поинтересоваться, что привело вас сюда столь неожиданно? Светловолосый поклонился мне в ответ. Полагаю, мы еще не знакомы. Я лейтенант Мурамяки, подчиненный командора Таро. Это капитан Леухала, — сказал он, кивнув в сторону своего спутника. — Я здесь по рекомендации майора Болина. Насколько я знаю, у нас на сегодня назначен визит на чайную церемонию. У меня перехватило дыхание. Как всегда, церемония была согласована письменно, и поскольку я никогда не слышала имя Мурамяки что не знала, что это он. «Я ожидала вас только завтра, лейтенант Мурамяки. В письме о предстоящем визите указана завтрашняя дата, а не сегодняшняя. И в ответе «я подтвердила это» — спокойно ответила я. Муромяки наклонил голову и стал похож на пса, почуявшего запах добычи. «Весьма странно, — мастер Кайтео произнес он. Я уверен, что продиктовал песцу именно сегодняшний день. Завтра мне никак не подходит. У меня в данный момент гости, но они уже уходят. Если вы подождете полчаса, я успею приготовить для вас чайный домик. К сожалению, сладости не совсем свежие. Я ведь планировала испечь новые к вашему завтрашнему приходу. И если у вас гости, почему вы не в чайном домике? — Потому что забыла принести сладости до начала чайной церемонии. — Итак, вернемся к нашему разговору через полчаса. Я снова поклонилась мурамеке и его спутнику, и они пошли к Солнце-кару. Хорошо, что у меня на кухне в шкафу нашлось немного выпечки. Она зачерствела, но не прогоркла. Ладно, сойдет. Я отнесла блюдо в чайный домик и чуть было не вошла через... Вход для гостей, однако, в последний момент сообразила обойти дом и зайти через вход для мастера. Май и Веса посмотрели на меня вопросительно. «Будьте осторожны. У ворот двое военных. Они уверены, что вы мои гости. Я провожу вас до ворот. Когда будете прощаться, поблагодарите меня за чайную церемонию, называйте меня мастером Кайтео и поклонитесь». «Ты уверена, что сможешь пронести бутылки?» — спросила я у перепуганной Май. Май сделала пару шагов, проверяя, может ли нормально идти. Дойдем. «Вы готовы?» — Май посмотрела на сына. Тот с серьезным видом кивнул. Кивнула и Май. Я показала на выход для гостей. «Идите наружу и подождите меня». Мы шли к воротам по дорожке, и мне казалось, что каждый шаг Май отдаётся в моих ушах громким плеском воды. Краем глаза я следила за Весой и боялась, что он вот-вот начнёт прыгать или сделать что-нибудь неподобающее для гостя чайной церемонии. Наконец мы подошли к воротам, я поклонилась им, Май ответила немного скованно, и Веса последовал примеру матери. «Благодарим вас, мастер Кайтео!» Нам было приятно гостить у вас. Благодарю вас, госпожа Хармая. Да прибудут с вами чистые воды. В мурамеке сошел солнце кара, чтобы размять затекшие ноги. Когда май и веса проходили мимо него, он вдруг обратился к мальчику. Они слишком ли ты молод для чайной церемонии? Я заметила, как замешкалась май, но быстро взяла себя в руки. «Аквапатрули, разгуливающие по деревне военные, приучили нас к сдержанности, хотя мы не забыли, как вести себя в нормальной жизни». Май положила руку на плечо сына и сказала. «Вот, хочу научить мальчика хорошим манерам. Он решил стать военным, когда вырастет». Мурамяки улыбнулся, а я опять подумала о голодном псе. «Ах, вот как! Ну что ж, желаю успеха тебе в будущей карьере». Приветливо сказал он и потрепал весу по голове. Май кивнула в ответ и потащила мальчонку за собой. До свидания, госпожа Хармая. крикнул Мурамяки им вслед. Май шла медленно, наверное, ей было нелегко идти. Веса все оглядывался назад, но мать дергала его за руку, словно говоря, смотри на дорогу. Я ударю в гонг, когда все будет готово, сказала я мурамяке, повернулась и поспешила в чайный домик размышляя, успел ли он заметить что-нибудь необычное. Чашки звекнули друг от друга, когда я опускала поднос на пол, но лейтенант как будто не обратил внимания на дрожь моих рук. Волнение никак не отпускало меня. Однако церемония шла своим чередом. Руки мои двигались сами собой, а я наблюдала за Мурамяки, пытаясь разглядеть в нем подозрительность или предвкушение разоблачения. Ничего. Совершенно неожиданно для меня Мурамяки идеально знал этикет и не задавал лишних вопросов, Он тихо переговаривался с Леухала, и ничего не свидетельствовало о том, что этот визит был для них чем-то иным, нежели отдыхом от будничной жизни. Постепенно шум воды в котелке успокоил меня. Я напомнила себе о главном принципе церемонии. Перед чаем все люди равны, даже если их жизни никогда не пересекаются за стенами чайного домика. Мне хотелось верить, что Мурамяки пришел просто как гость, а не по приказу Таро и что неожиданное появление было не более чем досадная ошибка с его стороны. Собственно, Мурамяки ни разу не упомянул Таро, он говорил только о сорте чая, об утвари и неожиданно холодной прошлой зиме. Тут я поймала себя на мысли, что неужели где-то может быть другая жизнь, и там людям не нужно выбирать, на чьей они стране, где все могут просто сидеть и пить чай, где власть не принадлежит одним, а страх другим. На таком мире чайные мастера всегда мечтали — Такое они создавали и хранителями его являлись. Но был ли этот мир истинным? Был ли он вообще когда-нибудь возможен? В том мире Мурамяки кланялся мне, принимал чай, который я ему подавала, и мне не надо было считать его другом или врагом. В этом мире я поклонилась ему в конце церемонии и вышла через дверь для мастера. Моя фантазия о мире, где не было властителей, тут же исчезли во мраке чайного домика. Потом я проводила Мурамяки или ухала до ворот, не зная, кого провожаю, друзей или врагов. В те дни, середины лета, когда вода текла в дом чайного мастера по тайному водопроводу, а деревенские придумывали всяческие ухищрения приносить ее домой, под рубашками и юбками, в тачках с двойным дном, спрятанный в хлам и ветошь, которую я будто бы продавала или посылала в починку и так далее но я проводила каждую свободную минуту за закрытыми дверями комнаты, погрузившись в карты и записи. Мне хотелось поточнее изучить название мест, дороги, прикинуть, в каком они состоянии, вычислить расстояние и представить местность. У меня ушла целая неделя на расчеты дней и часов, которые потребуются для путешествия на утраченные земли обратно на солнце каре. Сколько надо взять с собой провизии воды? Ведь как ни крути, а с грузом быстро передвигаться я не смогу. Я посадила с пригоршню огневок фонарь и стала подкармливать их кусочками фруктов, чтобы узнать, смогут ли они выдержать заточение. Наконец, когда с середины лета прошло поллуны, я рассказала Санье о моем плане. Мы сидели на подушках на полу ее мастерской, передо мной лежали мои раскрытые записи. Жужжала застрявшая в сетке стены муха. Санья пристраивала В архиустройство серебристый диск номером семь. Это был последний, который мы еще не дослушали, остальные лежали аккуратной стопочкой. «Санья», — начала я, — «а ты когда-нибудь задумывалась о том, что сейчас делается на утраченных землях?» «А должна была?» — спросила она, прижимая крышку. Я повела плечами и ничего не ответила. Она посмотрела на меня, и ее глаза сузились. «Неужели ты...» «А почему бы и нет?» Воскликнула я, вытаскивая из сумки припасенную карту, и только сейчас поняла всю серьезность своих намерений. Норя, у тебя есть всего несколько осколков прошлого, и даже если экспедиция действительно существовала, у нас все равно нет их полного путевого отчета. И потом, если в сумрачном веке на утраченных землях и была чистая вода, никто не может гарантировать, что она там умеется сегодня, и вообще, как ты туда доберешься?» «По дорогам». — ответила я, разворачивая карту с нарисованным маршрутом. — Смотри, город Раваниеми находится практически на границе с утраченными землями. Думаю, что смогу раздобыть где-нибудь Солнцекар, чтобы добраться туда. Знаешь, я все же давно изучаю карты, старые книги и записи, слежу за новостями, поэтому почти уверена, что севернее Раваниеми можно найти множество неохраняемых путей через границу. Дороги в эпоху Архимира строили широкие, надежные. По ним ездили быстрые машины, так что, скорее всего, какие-то из них еще вполне пригодны. Ведь живут же там, на самой границе, с утраченными землями люди. Экспедиция Янсона шла по архидорогам, и мы можем воспользоваться тем же маршрутом. «Так-так, что значит твое «мы»? Как это «мы»?» Тут я сообразила, что сказала, не подумавши. «Извини, я предполагала, что ты тоже захочешь отправиться со мной», — пробормотала я смущенно и покраснела. Санья молча смотрела на меня, а я поняла, что ни разу не сомневалась в том, что отправлюсь путь не одна. Во всех моих мыслях Санья была со мной. Она читала карту, карабкалась по субкам, определяла направление по звездам, исследовала пещеры. Все это мы делали вместе, и я даже не представляла, что могу оказаться в одиночестве». «Кажется, ты говорила, что, может быть, у тебя получится взломать для себя другой транслятор?» «Может быть», — вздохнула она. «В твоем плане слишком много, может быть. А если нам удастся добраться до утраченных земель, и там не окажется воды, тогда все наши старания и ни к чему». «Уверена, что там есть вода. Она должна там быть». Санья не унималась. «Ну, хорошо. Там есть вода. И что дальше?» «Да». Она права. Даже если мы найдем... Я найду, поправила я себя, воду. У нас не будет никакой возможности доставить ее в деревню. Кто из деревенских решится отправиться куда-то далеко за водой? Предположим, некоторые жители уже достаточно натерпелись и решатся пойти искать для себя новое место. Но утратенные земли — это закрытая территория, и туда нельзя, скажут они. Может быть, решаться один или двое... Но чем больше окажется таких, тем сложнее будет добраться. Нет, отказаться от плана было совершенно невозможно, и я вынашивала его много недель и месяцев, так что я была готова попробовать, но в равной степени была готова отказаться от него, как заведомо обреченного на неудачу и со временем позабыть обо всем. Так могло случиться, если бы тот день пошел иначе, если бы тогда не произошло того, что произошло дальше». Санья включила архиустройство. Диск завертелся, и мужской голос сообщил дату, рассказал о результатах исследования о погоде. Сначала я следила по своей тетради, а потом, когда он дошел до места, которого мы раньше не слушали, начала записывать. Через полстраницы голос неожиданно прервался. Послышали стук, шум, и женский голос произнес. «Начнем заново?» «Нильс, если слышишь меня, извини». Я записываю поверх твоего дневника, но это куда важнее. Дальше пауза. Я посмотрела на Санью. Она тоже узнала голос. В последнее время я была настолько поглощена изучением маршрутов, что практически забыла, что мы слышали его на самом первом диске. Не было ни малейших сомнений, что это говорила та же женщина. От волнения меня охватила дрожь. «Как тут быть? С чего же начать?» «История не имеет ни начала, ни конца. Есть только события, которым люди придают форму истории, чтобы распознать суть происходящего. И чтобы рассказать о чем-то, нужно определиться, что нужно оставить в стороне». Она продолжала свой рассказ, а мы все слушали и слушали. И все остальные звуки утратили для нас всякий смысл. На улице облака заслонили небо цвета середины лета, и мы не видели этого. Все так же росла трава, все так же дышали люди, все так же вращалась земля. Но в стенах этой мастерской все вдруг изменилось. Изменилось все, что окружало нас. Изменилось подобно разбушевавшемуся морю, которое поглощает улицы и дома, но никогда не отступает и не отдает назад того, что забрало себе. Потом голос утих, и в комнате слышались только тихое шипение диска и наше дыхание. «Что-то во мне...» Нет, в нас сошло с привычной оси, и когда я посмотрела на улицу, мне показалось, будто я прозрела, впервые увидев камень во дворе, засохший куст с колкими ветвями паутину в углу. «Как думаешь, все это правда?» Наконец очнулась Санья. ее голос был тонким, готовым прерваться. Но от его звука треснувшее пространство вокруг нас никуда не исчезло, Оно лежало, глубокое и безбрежное, подобное океану. «Думаю, что все так и есть», — ответила я. «Я тоже». Санья выключила архиустройство. Диско замедлил вращение и остановился. Наступившая тишина была самой тяжелой и неизбежной. Какая только может быть. Такая может окружать лишь истинное знание, не тайну. В тот вечер в доме было пусто, и молчал сад. По дороге лениво клубилась пыль, и я решила сходить к источнику. Солнце висело над горизонтом, легонько касаясь его, и наступившая в скорости летняя ночь была светлее зимнего дня. Свет от фонаря плясал на темных стенах пещеры. Когда я опустила его к кромке воды, то увидела то, о чем давно подозревала. Уровень воды упал. Нет, еще не ниже белой метки, но подошел совсем близко к ней смотревший на меня, подобно глазу с бельмом.